Глава третья. Визиты. Барон Гизбах хмурился. Уже четверть часа он разглядывал свиток с королевской печатью, врученный настолько важным гонцом, что создавалось впечатление, будто это не гонец вовсе, а его высочество принц Эдвард собственной персоной. Принц приглашал семейство Гизбах присоединиться к пикнику, который должен был состояться сегодня во втором часу дня на лугу возле львиного утеса. А после его высочества хотел бы с глазу на глаз обсудить с бароном судьбу его старшей дочери и возможные перспективы, открывающиеся для столь приятной и образованной девушки в столице. Зря он расслабился, решив, что неказистая внешность, относительная бедность и строгий нрав отпугнут от Амелины потенциальных столичных женихов, и дочь сможет спокойно идти к своей цели. Точнее, они, может, и отпугнули расчетливых глупцов. Только не такие кавалеры вчера не давали прохода его дочерям. Эти смотрят самую суть, отбрасывая прочь ненужную мишуру. Таких ничем не напугать. Их с молодых ногтей травили, топили, взрывали. И мало в этом преуспели. Слава всемилостивому, конечно. Про приключения принца и его приятелей вовсе не героические легенды складывают. Про них сочиняет страшные сказки для непослушных детей. Не ходите, дети, в лес. Особливо, когда солнце клонится к закату. Какой там только нечисти не водится, Каких демонов не таится. Добро, если волки поужинают, А коли вурдалаки утащат, да и обернут, Так и будете бродить по земле, вечно жаждой томимые. Да думать, в чё бы горло зубами вцепиться. «Вот принца нашего Эдварда, сказывают, утащили у упыри». Вспоминая косноязычные творения второсортных министрелей, барон усмехнулся. «Все они сходились на том, что принц у нас ого-го какой, пострашнее самого лютого вурдалака. И хорошо бы не только в чаще после заката не соваться, но и в королевский дворец в любое время суток не попадать. Так, на всякий случай». нечесть, Подумаешь, нечесть. От нее адептов истинной веры всегда защищала молитва. Она и оборотня отпугнет, и мертвяка успокоит, если молящийся действительно верит. Только принц, он ведь ни богов, ни демонов не боится. Смотрит прямо, без угрозы, но так, что голова сама к земле клонится, даже если и не собирался расшаркиваться. Совсем мальчишка, а груз какой на плечах. И товарищи ему подстать, себя не пожалеют, Жизнь отдадут. За друзей. За отечество. Это все, что у них осталось. На войне эти мальчишки потеряли всех, кто мог как-то образумить, направить, подсказать. Вот и карабкаются теперь как могут. Идут на пролом. И ведь это только ляск мечей смолк. А сколько впереди заговоров, покушений, подстрекательств к мятежам. Их не больше десятка человек, кому его высочество действительно может доверять. Удержится ли Эдвард? Кристиан и сам когда-то был юным идеалистом и верил, что спасает страну от страшного монстра. Только монстром оказался малолетний мальчуган с неподетски умными глазами. Этими самыми умными глазами его высочество вчера и разглядывал Амелину. А сегодня, значит, зовет обсудить судьбу. Видно, высмотрел, что искал. И ведь понятно, что за судьбу он хочет обсудить. Не зря, ох, не зря младший принц Лисом вертелся вокруг Амелины. Приглашал танцевать, подносил напитки и даже поспешно вывел в сад, когда бедняжка едва не лишилась чувств от духоты и повышенного внимания. Она ведь даже не поняла, что столь высокопоставленная суета вокруг их семейства возникла совсем не из-за глупышки Рози. Это ей, Амелине, устроили смотрины. Ее оценивали принцы и компания. С нее не спускал восторженного взгляда лорд Флам. При других обстоятельствах такому повороту можно было бы только порадоваться. Умницу дочь оценили по достоинству. Есть шанс, что она станет не просто женой видного вельможи, а подумать страшно принцессой. И дело даже не в богатстве и влиятельности. Ведь он и человек хороший, правильный, хоть и маг. Такой и сам не обидит, и другим в обиду не даст. Да и талантами распорядиться грамотно. За пяльцы точно не усадит. Живи да радуйся. Если бы не два, но... Как долго эта компания будет ловить удачу за хвост? Слишком много недовольных господ шепчутся в будуарах и все еще надеются избавить страну от монстра. Слишком мало людей, по-настоящему верных короне. Да, они сильны, но на одной силе далеко не уедешь. Возможно, принц и неуязвим? Возможно, его рыжий братец — могучий маг. Но хватит ли у них опыта и ловкости уберечь от недоброжелателей Амелину? Его мать в своё время только и сумела. Что ценой жизни — спасти двух ребятишек. А ведь колдунья была выдающаяся. Для своей дочери Кристиан подобной судьбы не желал. Да и вина на сердце давила так, что дышать невозможно. Каков он, мальчишка Флам? Хватит ли младшему принцу духа перешагнуть через смерть матери, и назвать отцом соучастника ее убийства. Или же предпочтет открыть глаза невесте на то, что натворил ее родитель. А ему как смотреть в глаза дочери, когда она обо всем узнает? Кристиан с грустью посмотрел на барный шкаф. Обычно он не искал решения проблем на дне бутылки и у себя в замке бар открывал лишь для гостей. Но сейчас непреодолимо тянуло проверить, чем почуют постояльцев в столице. Аренда небольшого особняка, в котором остановилось семейство Гизбах, обошлась в круглую сумму. И хотя он мало соответствовал статусу барона, привередничать не приходилось. Им вообще повезло, что отыскался хоть такой дом с двумя спальнями, кабинетом, столовой и маленькой гостиной. Народу на весенние балы приехало много, и не всем посчастливилось найти что-то достойное. Если бы не Пауль Шлонце, знавший хозяина, И им бы отказали. «Кристиан!» Дверь тихо отворилась, и на пороге кабинета возникла встревоженная Ангелика. Она видела, что приходил королевский гонец и, наверное, хотела узнать подробности. «Да, милая. Ты задержался, и я начала беспокоиться. Дурные вести!» Кристиан неопределенно пожал плечами и кивнул на лежащий перед ним свиток. Он не знал, как реагировать на приглашение, и совет супруги пришелся бы кстати. Ангелика подошла к мужу и, взяв в руки письмо, бегло прочла. «Не понимаю», — вздохнула она, нахмурив брови. «На балу было множество роскошных барышень. Почему принца заинтересовала именно Амелина?» «Причины обратить внимание на нашу семью у его высочества были», — скривился Кристиан, жестом приглашая жену присесть. «Ангелика, я должен тебе» кое-что рассказать. «Лина, Лина, проснись!» Розмари машила Амелину, безжалостно вырывая из сладких объятий сна. «Лина, ты решительно не можешь так долго спать!» Амелина открыла глаза и, недовольно посмотрев на источник раздражения, натянула одеяло на голову. Просыпаться не хотелось. После вчерашнего вечера единственное, о чем она мечтала, поскорее забыть о милости высокородных господ и оказаться дома где можно спокойно продолжить готовиться к служению в стенах родного монастыря. Амелина не сомневалась, что теперь-то верно ответить на вопрос госпожи Беаты о необходимости столь рано покинуть свет, посвятив себя учению. В прошлый раз ее заверения о бренности бытия и суетности мира прозвучали слишком высокопарно и вызвали улыбку строгой наставницы. Госпожа Беата не хотела принимать обетов от незнающей жизни девицы. Зачем? Всемилостивому можно служить и вне монастырских стен. И мирская жизнь или замужество этому никак не помешают. А же, хоть и не сторонилась людей, часто ощущала потребность в уединении. Она не любила шумных развлечений, предпочитая посильный труд или чтение. А жизнь в свете так или иначе требовала проводить время в обществе. Танцы, улыбки, светские беседы — все было ей в тягость. Вчера, в окружении первых кавалеров Вансланда Амелина лишний раз убедилась в правильности выбора. Нет, все они оказались милыми людьми, но она чувствовала себя неуютно. А после вопроса господина Шлонца, действительно ли ей нравится подобное время времяпрепровождение, и кого из господ Амелина наметила в мужья, на душе стало совсем скверно, словно она предала свои убеждения, потеряв голову от мужского внимания. Умом Амелина понимала, что ничего дурного не сделала, но сердце говорило обратное. Однако, чтобы отмолить этот маленький грех, у нее будет целая жизнь. И, конечно, в своих молитвах Амелина не забудет про новых знакомых. Про лорда Райта, оказавшегося совсем не повесой, как о нем болтали в королевстве. Натаниэль скорее напоминал рыцаря печального образа, сошедшего со страниц романов столь любимых розмарей. За его обаятельнейшей улыбкой скрывалась такая боль, что и подумать страшно. Амелина интуитивно чувствовала подобные вещи и непременно сумела бы найти нужные слова утешения, если бы Натаниэль позволил. Может, после, когда она научится понимать страждущих еще лучше, они увидятся снова. Натаниэль рассказывал, что часто навещает госпожу Биату. Значит, их пути пересекутся. Попросит Амели из-за заносчивого некромата Джерарда Блендворка. С ним тоже пришлось танцевать. Джерард заинтересовался ей, заинтригованный вниманием к Амелине со стороны товарищей. Но неосторожно ответив на насмешливый вопрос о грации и чувстве ритма репликой древнего мудреца, Амелина оказалась втянута в интереснейшую научную дискуссию так что даже пришлось танцевать еще пару танцев, дабы отстоять свою точку зрения. Однако лорд Блендверк не собирался сдаваться. Он пообещал представить один манускрипт, который в пух и прах разобьет теорию Амелины. Если, конечно, удастся пробраться в библиотеку Академии и одолжить его. На время. Несомненно, в своих молитвах Амелина вспомнит и сурового капитана Кемфера, не пасущего перед трудностями и готового ради спокойствия незнакомой ему леди стать объектом насмешек глупых и дурно воспитанных господ. А первому советнику, пожалуй, удача нужна больше остальных. Ведь именно на его плечах держится безопасность принца, а значит, и спокойствие всего королевства. А вот младший принц вызвал в Эмилене смешанные чувства. Он был добр, учтив, обаятелен и бесконечно мил. Но его взгляд, полный какого-то благоговения, пугал, ибо казался дурацкой насмешкой. Слишком нежно взирал на нее названный брат принца. Слишком бережно обнимал во время танца. Слишком заботливо вывел в сад, когда ей вдруг стало дурно. Амелина никогда прежде не видела подобного обращения, разве что между родителями. Она даже решила, что вот оно, искушение, проверка твердости ее намерений. Поэтому просто не позволяла себе думать о Заке. Если вдруг где-то и существовал человек, способный среди знатных и богатых красавиц, коих вчера на балу было немало, выбрать именно ее, Амелину, полюбить всем сердцем и сделать своей женой, то он явно не мог быть столь богат, знатен, красив и добр. И если бы Амелине вдруг пришло в голову мечтать о рыцаре, то он был бы, несомненно, больше похож на сурового, немногословного капитана. Или же на читанного некроманта. Или даже на серьезного, рассудительного наследного принца. И вряд ли им стал насмешливый, восторженный мальчишка вроде Закарии Флама. Но это, конечно, не повод не желать ему счастья. Правда, принц Эдвард зародил в душе Амелины еще больше сомнений. Он издалека начал расспрашивать о том, как ей понравилась столица, дворец и вообще вечер. А закончилось тем, что Амелина выложила ему все свои планы на жизнь и видение мира в придачу, даже не заметив. Из его высочества определенно получился замечательный искуситель. Он умел слушать, выделять то, что особенно интересует рассказчика, и манипулировать этими интересами. В монастырь? Зачем же в столь юном возрасте не познав окружающий мир? Неужели не уверены в крепости намерений и боитесь, что передумаете со временем? Что вы, разве брак — единственный путь для образованной женщины в наше время? Можно преподавать. Вот в столице, к примеру. С не заработает школа для детей-ремесленников, а учителей не хватает. Столько талантливых ребятишек не могут найти себя из-за социального неравенства. Несправедливо. Вы не находите? Магическая академия давно не делает сословного различия, принимая учеников. Но ведь не всем суждено быть магами. Бывает и так, что дара нет. Зато есть острый ум, который тоже может славно послужить Отечеству или же медицина. С вашим образованием и практикой, которую можно получить в Центральном госпитале Эрдбурга, карьера в этой области может стать действительно головокружительной. А главное, сколько пользы можно принести людям. Разве не этому учит истинная вера своих последователей? И это если забыть, что Королевская библиотека давно нуждается в толковом смотрителе. Кто по достоинству сможет оценить бесценные рукописи и помочь с расшифровкой? «Вполне достойное занятие для благородной леди!» «Нет-нет, из столицы нужно бежать, сломя голову, пока эта самая голова кругом не пошла от заманчивых перспектив и сладких речей». «Лина!» — голос Розмари заполнился обидой. «Ты так и не сказала, кто тебе больше понравился из вчерашних ухажеров!» «Мне кажется, что Натаниэль самый замечательный! Хотя Зак тоже очень добрый и веселый!» «И так на тебя смотрел? Представляешь, если мы обе выйдем замуж за друзей принца и устроим свадьбу в один день!» «Граф Бронхорст», — проворчала Амелина из своего укрытия. «Что? Мне понравился граф Бронхорст. Замечательный кавалер. Всякий раз спешил укрыться на противоположной стороне залы, когда я случайно на него смотрела. Никаких вам танцев, многообещающих речей и псевдонаучных споров». «Безубедительная доказательная база». В этом была доля истины. Если после танца с лордом Райтом Бранкхорст еще кидал на семейство Гизбах злобные взгляды, явно шепча своим собеседникам что-то нелестное, то стоило Амелине выйти в круг с Кевином, как побледневший и, похоже, вмиг протрезвевший граф, поспешил исчезнуть из поля зрения. «А-а!» хихикнула сестра, присаживаясь на краешек кровати. «Ты шутишь! Это хорошо, что ты шутишь!» Но, Лина, неужели ты не можешь сказать ничего хорошего об Эдварде и его товарищах? Я даже не предполагала, что такое возможно, и мы будем общаться с самим принцем. Хорошая. Амелина задумалась. Лорд Райд добр и благороден. Лорд Кемфер строг, но остроумен и рассудителен. Лорд Брендворк саркастичен, но начитан и интересен. А принц... Амелина запнулась. Принц настолько хорош, что достоин стать королем. «Мне кажется...» — Розмари лукаво улыбнулась. «Ты о ком-то забыла!» Амелина глубоко вздохнула и, откинув одеяло, строго посмотрела на сестру. «Тебе тоже стоит забыть все то, что ты себе напридумывала. И прежде всего о свадьбе с лордом Райтом». «Значит, Зак!» — усмехнулась провокаторша, ловко уклоняясь в сторону от летящей подушки. «Он обнимал тебя, да?» «Может, даже поцеловал, пока вы гуляли в саду?» Последние слова сестры заставили Амелину нахмуриться. Весь этот восторженный лепет про кавалеров и свадьбы — это одно. Но у всего же есть границы. Ей вдруг стало дико обидно за Зака, который, возможно, действительно проявил к ней слишком уж повышенный интерес. Но наедине вел себя безупречно и ничем не заслужил подобных обвинений. «Розмари!» — строго сказала Амелина, поднимаясь с постели. «Впредь я не желаю слышать от тебя беспочвенных обвинений в адрес лорда Флама или кого бы то ни было еще». «Разве это обвинение?» Розмари удивленно захлопала глазами. «Наоборот же. Луна, звезды, трепетный кавалер, ворующий у дамы сердца первый поцелуй». «Да?» Амелина приподняла бровь и усмехнулась. «Что-то ты не хотела подобной романтики в объятиях графа Бронхорста». Розмари непонимающе уставилась на сестру. Да разве это можно сравнивать? Бронкхорст, он противный, высокомерный и вовсе неучтивый. А вот Зак или Натаниэль — совсем другое дело. Вот именно. Поэтому ни одному, ни второму в голову бы не пришло лезть с поцелуями к малознакомой леди. Они явно не прочь познакомиться с тобой поближе. К папе, между прочим, утром приходил гонец из двора. «И знаешь, мне кажется, что не все гости бала были удостоены такой чести». Розмари с превосходством посмотрела на Амелину. Понятно, сестра разбудила ее, чтобы поскорее рассказать о визите гонца и вместе пойти узнать, какие новости принес столь важный посетитель. Одна она ни за что бы не решилась. Да родители с ней бы и разговаривать не стали. Они до сих пор считали Розе ребенком. Другое дело, если спросит Амелина. А Розмари просто постоит в сторонке и послушает. Вот ведь лиса. Королевский гонец? Все выходило хуже некуда. Если в честности и благородстве вчерашних кавалеров Амелина не сомневалась, то вот в прочих сторонниках принца она не была столь уверена. События вчерашнего вечера представлялись следующим образом. Лорд Райт, по доброте душевной и исходя из представления о чести, защитил глупышку Розмари, который видел даже не девушку, скорее уж очаровательного ребенка. Это читалось в его взгляде. После, чтобы показать свое расположение, он абсолютно без задней мысли пригласил на танец Мелину, не подумав, как это может выглядеть со стороны. А когда понял, попытался исправить ситуацию, попросив об одолжении товарища, которым оказался первый советник. Принцев же и прочих членов совета к семейству Гизбах привлек ее танец с лордом Кемфером, Единственное, что выбивалось из этой довольно стройной теории — горящий взгляд Зака. Почему-то его Амелине хотелось называть по имени, хотя бы в собственных мыслях. Но и этому наверняка было простое объяснение. Возможно, все девушки рядом с ним теряют голову. К сожалению, внимание первых лиц не прошло незамеченным. Больше всего Амелина боялась, что какой-нибудь ушлый сеньор решит, будто принц особенно благоволит Гизбахам ведь он не просто беседовал с отцом, но и станцевал с ней свой единственный танец. Глупец мог подумать, что Амелина выгодная партия. Их и позвали, чтобы выдать замуж за людей верных короне. У его высочества нет причин отказать соратнику. Попроси тот руку дочери за халусного барона. Невелика птица, чтобы спрашивать. Амелине стало по-настоящему страшно. Стать женой незнакомца в чужом городе без родных и друзей. А вдруг муж окажется ярым атеистом и запретит посещать храм? Что может быть ужаснее? Воображение тут же нарисовало образ потенциального жениха. Немолодого, упитанного, в кричащей одежде, напоминающей оперение диковинной птицы и с заискивающим взглядом. Кажется, это был собирательный образ неприятных гостей вчерашнего бала. После танца Амелины с принцем Эдвардом они, игнорируя правила приличия, На наперебой кинулись знакомиться с отцом. И если бы не Зак, предложивший семейству Гизбах совместную прогулку по саду и созерцание древних статуй героев, то их бы разорвали на памятные лоскутки, как это делают с плащами победителей рыцарских турниров. Амелина быстро надела простое платье, расчесала волосы и, уложив их в прическу, решительно двинулась к двери. «Пойдем, Рози, узнаем, что там за новости принес гонец». Счастливо улыбнувшись, Розмари последовала за ней. Дверь кабинета, расположенного на первом этаже прямо под спальней, скрипнула. Амелина резко схватила ойкнувшую от неожиданности сестру за руку, призывая не выдавать их. «Что же нам делать, Кристиан?» — раздался тихий голос матери. «Для Амелины это, несомненно, будет ударом. Она иначе представляла себе будущее». «А что мы можем сделать?» — глухо ответил отец. После всего случившегося заявить, что не желаем исполнять волю принца, и где я окажусь, если осмелюсь сказать такое? И самое интересное что будет с вами? Но Эдвард показался мне достойным юношей. Я не думаю, что он. Я не имею права ошибаться, Ангелика. У нас трое детей, и мы обязаны думать обо всех. Амелина мудрая девочка. Она достойно встретит все испытания, которые пошлёт нам всемилостивый. Может, все ещё обойдётся». Амелине показалось, что сердце замерло в груди, пропустив несколько ударов. Развернувшись, она пошла обратно в комнату. «Нет, конечно, рассчитывать, что отец станет перечить принцу, было бы глупо. Кто они такие? Но ведь можно хотя бы попытаться поговорить». Эдвард действительно производил хорошее впечатление. Почему просто не спросить, так ли принципиально для него выдать Амелину замуж? Вчера принц сам утверждал, что свадьба для образованной девушки — не единственный путь. В конце концов, обед можно и отсрочить на год-другой, если его высочеству действительно нужна помощь со школами или в библиотеке. Если это были не просто слова, Амелина согласна помочь всем, чем сумеет. Как-то откупиться от ненужного брака. Только кто же ей позволит так запросто поговорить с самим наследником? Ее и на порог дворца не пустят. «Лина!» — Размария легонько тронула ее за плечо. «Ты так не хочешь замуж?» «Рози, да пойми, ты глупая!» Амелина отдернула руку и взволнованно посмотрела на сестру. «Что твои мечты не имеют ничего общего с реальностью? Вчера благородные господы привлекли к нам слишком много лишнего внимания. Неизвестно еще, кто захотел взять меня в жены. «Я не исключаю, что это вообще Бранхорст или даже кто похуже. Увидел, как я танцевала с его высочеством и решил, что такой брак будет ему выгоден». Конечно, именно о графе Бранхорсте Амелина не думала. Ей казалось, упоминание этого имени было единственным способом объяснить сестре ситуацию, в которую они попали. «Бранхорст?» Глаза Розмари наполнились ужасом. «Лина, но это... это катастрофа!» «Именно. Тебя срочно надо спасать!» «Надо!» Амелина с досадой посмотрела на дверь. «Да некому». «Как некому? А благородные рыцари?» Розмари заговорщицки подмигнула и кинулась к письменному столу. «Они не оставят своих дам в беде!» «Что ты задумала, Рози?» Осторожно поинтересовалась Амелина. «Мы поедем во дворец. Зак... Лорд Флам. «Ну да, Лорд Флам. «Так вот, он знал, что ты не возьмешь, поэтому оставил это мне. Вот!» Розмари с торжественным видом извлекла из верхнего ящика массивный перстень-печатку, явно принадлежащий мужчине. «Зак сказал, если что-то случится, и нам понадобится его покровительство и помощь, я всегда смогу прийти во дворец, показать страже этот перстень, и меня проведут к нему. Здорово, да? Скажем родителям, что тебе необходимо в книжную лавку». «В свете событий и из-за чувства вины они точно не откажут. А сами поедем во дворец!» Амелина открыла рот, чтобы возразить, но быстро передумала. «Рози права. По крайней мере, они попытаются. А отец, если что, сможет все списать на молодость и глупость дочерей. Вряд ли это кого-то удивит. Женский ум принято недооценивать. Ну, а если все получится, победителей не судят». «Только вот мама нас одних не отпустит, наверное». Вдруг спохватилась Розмари. «Я попрошу послать с нами служанку», — уверенно ответила Амелина. «Значит, едем!» — радостно захлопала в ладоши Рози, предвкушая приключения. «Доброе утро, друзья мои!» Тедерик Шплет-бомбинок застыл в дверях, обводя внимательным взглядом членов совета. Судя по выражению лиц присутствующих, Утро случилось добрым исключительно у него. Остальным повезло меньше. Неужели бал прошел настолько неудачно? Или товарищи так расстроило его отсутствие? Из всех разве что Зак выглядел не хмурым, а скорее мечтательным. Положив подбородок на сложенные руки, он с отсутствующим видом пялился на потолок, разглядывая парочку подползающих друг к другу мух. И ни то уныло, ни то зависливо вздыхал. Зъерошина Джерард судорожно разматывал видавший виды манускрипт с печатью библиотеки столичной академии магии и бормотал ругательства в адрес неких старцев, которые заграбастали свои лапы бесценные знания и лишили страждущих свободного доступа к ним. А в результате он, лорд Блендворк, будет выглядеть полным тупицей в глазах какой-то провинциалки. Даже не ведьмы. Между Кевином и Натаниэлем летали искры. Кевин сверлил недовольным взглядом младшего товарища, а тот хмуро смотрел из-под лобья, демонстративно отворачиваясь. В другое время Тедерик порадовался бы, что на этот раз не он стал предметом недовольства сурового капитана. Однако мертвенно-бледный цвет лица Натаниэля и еще большая, чем обычно, отрешенность заставляли лишь посочувствовать. «Доброе», — принц Эдвард прищурился, — Позволь поинтересоваться, как прошел твой вечер. Вчера, друзья мои, имело место быть удивительнейшее явление. Тедерик поспешил занять свободный стул. Цветение астролистного папоротника. Оно происходит не каждый год, как вам известно. Поэтому мы с братьями решили провести эту ночь в ближайшем лесу, внимая красоте и мудрости нашей матери-природы. Жгли костры и играли на лютнях, поддерживая вином нужный настрой, Мыкнул Зак, не отвлекаясь от своего занятия. «Не без этого!» — улыбнулся Тедерик. «Папоротник-то хоть не спалили?» Уткнувшись в манускрипт, осведомился Джерард. Тедерик усмехнулся. «Папоротник цел. А вот отсутствие дорогого гостя, которого я очень ждал, безмерно меня опечалило». Он многозначительно посмотрел на Эдварда. «Не пришел?» — напряженно спросил Эдвард, моментально став серьезным. «Нет», — покачал головой Тедерик. «Я прождал почти до утра в условленном месте». Друзья переглянулись. Кевин нахмурился еще больше. Взгляд на Таниэля стал более осмысленным. Джет чертыхнулся. Азак отвлекся наконец, от мух и посмотрел на Тедерика. «Кажется, я знаю, почему он не пришел, вздохнул Кевин. «Без головы вообще сложно передвигаться». Вчера мои люди обнаружили обезглавленное тело у южных ворот. «Дерьмо!» — выругался принц. Его кулаки непроизвольно сжались так, что костяшки побелели. «Думаешь, наш?» Тедерик напрягся, предчувствуя недоброе. По столу прокатилась волна силы. Чернильница рядом с Джерардом несколько раз подпрыгнула, Расплескивая содержимое. Некромат едва успел отодвинуть ценные манускрипты. Крустальный графин с водой покрылся ледяной коркой. Один из стаканов рядом и вовсе разлетелся в дребезги. «Эдвард, успокойся», — медленно произнес Эдерик, пристально глядя на принца. «Простите», — Эдвард судорожно растер виски. «А поговорить с ним как-то можно?» Он многозначительно посмотрел на Джерарда. «А голова есть?» — деловито осведомился некромант. «Ну, в смысле, ее нашли?» «Где-то?» «Нет», — пожал плечами Кевин. «Головы пока не нашли». «Тогда и поговорить не выйдет», — развел руками Джерард. «Наверное, поэтому и отрубили. Два в одном». «В смысле?» — заинтересовался Зак. «Какая разница, есть голова или нет? Нам же не беспокойник нужен, а дух, чтобы допросить». Джерард оскалился и снисходительно посмотрел на младшего принца. «А ты что?» Сказок про безголовых духов не слышал. Не будет он с нами говорить, так как явится тоже без головы. Это обряд такой, чтобы человек и после смерти молчал. Нет, если голова найдется, тогда я смогу призвать. А так, без шансов. Личность без головы мы тоже установить не сможем, — вздохнул Эдвард. Действительно, два в одном. — А ты предупредил госпожу Биату? тихо спросил Натаниэль. Несмотря на явную ссору с Кевином и нежелание общаться, судьба магистра истинной веры была ему не безразлична. «Конечно», — ответил Эдвард со вздохом. И ничего, кроме всего в руках всемилостивого, не услышал. «Тед, мы можем как-то присмотреть за этой упрямой женщиной». «Посмотрим», — согласно кивнул Тедерик, улыбнувшись. «Все необходимые распоряжения уже отданы. Значит, я пропустил вчерашний бал зря». «Обидно. Но, надеюсь, вечер удался?» «Удался», — Неопределенно протянул принц, красноречиво указывая взглядом на брата. «Это, кстати, по твоей части, адепт. Ничего не замечаешь?» Тедерик встал и, обогнув стол, подошел к Заку, который сидел напротив. «Неужели?» — улыбнулся он, немного сощурившись, словно рассматривая что-то видимое лишь ему одному. «Твоя аура просто сияет!» «Поздравляю!» «Спасибо!» — благодушно ответил Зак, откидываясь на спинку стула. «А поздравлять не с чем!» — неожиданно зло отозвался Натаниэль. «Разве?» — Тедерик приподнял бровь. «Тебе ли не знать, друг мой, как много в жизни человека значит чувства?» Он влюбился в дочь несостоявшегося убийцы Эдварда. Буркнул Натаниэль, не рискнув упоминать про родителей Зака. «Нейт!» — угрожающе прорычал Кевин. «Не надо вываливать на всех свое дурацкое настроение. Никто не виноват, что ты всю ночь пил, как последний сапожник, а потом еще проспал тренировку собственного отряда. И заседание совета бы проспал, не притащая тебя за шкирку». В ответ на гневную отповедь Кевина Натаниэль промолчал, отвернувшись к окну. «Не обижайтесь на него», — миролюбиво произнес Тедерик. «Если бы у меня так болела голова, я бы тоже на людей бросался». «А ты чего молчишь?» Он строго посмотрел на Натаниэля. «Сказал бы сразу, мне ведь несложно тебе помочь». И прежде чем Райт успел хоть что-то возразить, положил прохладные ладони на его виски. Простенькая манипуляция с энергетическими потоками, доступная даже не магам. и Натаниэль облегченно выдохнул. Избавленный от страданий, он сконфуженно посмотрел на Зака. «Зак, прости, я перегибаю. Амелина — замечательная девушка. Я был бы счастлив видеть ее твоей женой». «Амелина!» Тедерик проговорил имя по слогам. «Какое чудесное имя! Хочешь, я устрою для вас брачный обряд в нашей роще? Принесете друг другу клятвы на вечерней заре под пение сверчков. Или на берегу. Шум волн, крики чаек, дыхание ветра. Девушки такое любят». «Спасибо, Тед, но ну, я думаю, ты немного торопишь события». Младший принц рассеянно почесал затылок. «Я еще даже предложение сделать не успел. Да я даже и сказать ей толком ничего не успел. Я думаю...» «Ваше высочество! милорд Флам!» Вопреки строгому запрету прерывать заседание совета, дверь распахнулась, и на пороге возник взмыленный стражник. Судя по крикам и проклятиям, слышимым из коридора, За ним буквально бежал королевский дворецкий, который в силу возраста и слабой физической подготовки оказался менее проворен. «Ваше высочество, не серчайте!» — выпалил стражник, с трудом переводя дыхание. «Милорд Флам, там внизу две барышни пришли с печаткой. Вас просят!» «Барышни?» Эдвард удивленно уставился на Зака. «Я вчера на балу дал печатку сестренке Амелины, чтобы они всегда могли прийти во дворец». Если потребуется. Но я не думал, что помощь понадобится так скоро. Эд, я мигом. «Стоять!» — рявкнул Эдвард. «Милейший!» — обратился он уже к дворецкому. «Проводите девушек сюда». «Сюда? На совет?» — изумился тот. «Сюда!» — подтвердил Эдвард. «И подайте нам чаю и...» Эдвард запнулся, бросая вопросительный взгляд на Натаниэля. «Или как обычно принимают дам». «Завтрак стоит накрыть в малой гостиной», — подсказал Райт. «Мы пойдем туда, а девушек вам лучше принять вдвоем с Заком. Думаю, Амелина расстроится, если поймет, что прервала заседание совета». Эдвард кивнул. Следуя по длинным коридорам дворца, за юрким, ворчливым стариком, очевидно, дворецким, Амелина не верила, что решилась на подобное. Как и ожидалось, родители ничего не заподозрили в ее желании с утра пораньше посетить книжную лавку. Они с удовольствием отпустили их с Рози за покупками. В книжную лавку они действительно заехали. И, оставив там служанку вместе с длинным списком необходимых книг, потихоньку улизнули во дворец, пообещав заехать на обратном пути, когда якобы справятся с прочими делами. Девицы Гизбах!» — звучно объявил дворецкий, бросив на них осуждающий взгляд. От этого взгляда Амилине захотелось не просто зажмуриться. У нее возникло стойкое желание развернуться и бегом бежать до самого дома. «Леди Амелина, счастлив снова вас видеть!» Ладони Амелины вдруг оказались в теплых руках младшего принца. «Леди Розмари!» — он кивнул в сторону Рози. «Надеюсь, ваши родители в добром здравии, и причина визита не вызвана какими-то печальными обстоятельствами!» Амелина смущенно улыбнулась Заку и, мягко освободив свои ладони, поспешно поклонилась принцу. «Ваше Высочество, милорд Флам, прошу простить нам столь невежливое вторжение. Речь пойдет о весьма деликатном деле. Утром мне стало известно, что вы планируете переговорить с отцом относительно моего будущего. Я...» Она сделала глубокий вдох. Была не была. «Ваше Высочество! Ваше Высочество! Не выдавайте Лину замуж за графа Бронхорста!» На одном дыхании выпалила Розмари, опередив Амелину. И грубый и неромантичный Пусть лучше Лорд Райт женится на ней Ладно? В комнате повисла немая пауза